«Вы что же, так прямо и заявляете мне, честному человеку? Ха. А, сдается мне, что куртка тоже Джорджа Редфуда!» «Угадали. Он был в ней в тот последний раз, когда вы его видели. Но больше вам не придется его видеть на этом свете». Сдается мне, что вы попросту признаетесь в убийстве. Райдер Гудс минуту смотрел на своего гостя во все глаза, потом залпом опорожнил свою безногую рюмку и забормотал. Ой, убей меня, Бог! Не знаю, как мне быть с этим молочиком. Но ну, выкладывайте карты на стол. Скажите что-нибудь повразумительнее. Скажу. Вы лжец. Признайтесь, когда вы явились к этому адвокату в темпле и обвинили старика Хексома в убийстве Гармона, у вас были сильные подозрения насчет вашего дружка Редфута. Признавайтесь, ведь были? <сосы> Нечего сказать. В хорошем положении я очутился. Всякие наглецы напялят на себя куртку спокойника с его собственным ножом в кармане, приходят в дом к живому честному человеку, несут бог ведь что, возводят на честного человека напраслену. Почему это я должен был его подозревать? Потому что вы знали, потому что вы с ним действовали заодно. И потому что вас своей личиной он не обманывал. Потому что в ту ночь, в которую, по вашим соображениям, и произошло убийство, он явился сюда прямо с корабля и спрашивал вас, где бы ему найти комнату. Разве с ним не было другого человека? Был! Да не вы! Под присягой готов подтвердить. Вы меня запугиваете, а на мой взгляд... Дело-то против вас оборачивается. Джордж Редфуд, видите ли, пропал без вести. И никто его не хватился. С матросами такое случается сплошь и рядом. А через пару лет они снова появляются, и никто этому не удивляется. Вы меня заподозрили, будто я его заподозрил. А думаете, я вас ни в чем не подозреваю? Вы говорите, что Джордж Редфуд убит. Так будьте любезны ответить, кто его убил? И откуда вам известно, что он убит? У вас в кармане его нож, а на плечах его куртка. Будьте любезны ответить, как они к вам попали. Дайте мне бутылку!